Глава 30. Отъезд Тамары. Снарядить Тамару было недолго и не трудно. Оставалось лишь пополнить кое-чем необходимым тот узелок, который она захватила с собой из дома, доснабдить да её на дорогу саком для вещей и более тёплой верхней одеждой. Это всё нашлось в самом монастыре, так что не надо было обращаться и в лавки. Губернатор был так любезен и внимателен, что за час ещё до прихода вечернего поезда прислал в монастырь свою собственную карету отвезти путниц на вокзал. Мон-Симонша тоже почтила Тамару самым радушным заочным приветом, которого, конечно, не было бы, если бы не известная телеграмма из Петербурга. Привет изложен был по-французски на прелестном листке раздушенной парижской бумаги и заключал в себе пожелания Тамаре всяких благ и успехов с изъявлением сожаления, что досадная невралгия не позволяет мон-симонше лично проводить её на поезд с уверениями, что сохранит к ней навсегда самые дружеские чувства. К письму было и приложение в виде банд-бандерки с конфетами и коробки со сладкими пирожками. Когда всё уже было готово к отъезду, Игуменья позвала Тамару к себе в келью проститься. Девушка была очень взволнована, хотя и старалась казаться спокойной. "Ну дай вам Бог всего хорошего. Очень рада, что могла для вас что-нибудь сделать", сердечно сказала ей Серафима. "Прощайте, моя дорогая". Тамара под давлением некоторого внутреннего колебания Замедлилась перед Серафимой. Я чувствовала, что в этом прощании чего-то недостаёт, что надо ещё что-то такое, что окончательно удовлетворило бы и успокоило её духовно. Так сказать, осветило бы первый шаг её на новом жизненном пути, где видны ей пока только ближайшие вехи, а что за ними, что будет дальше, неизвестно. Благословите меня, тихо проговорила она, опускаясь пред монахиней на колени и наклонив вперёд голову. Серафима троекратно осияла её крестным знамением, и умелённая девушка схватила и покрыла благодарными поцелуями благословившую её руку. Не оставляйте, не забывайте меня в сердце вашем, говорила она сквозь слёзы. Позвольте мне хоть изредка писать к вам как к матери. У меня нет ее. Вы так много для меня сделали. Не откажите и в этом. Будьте мне матерью. Всегда, дитя мое, всегда, с чувством проговорила монахиня, прижав ее голову к своей груди и поцеловала ее добрым материнским поцелуем. И затем она прошла на минуту в свою спаленку и вынесла оттуда образок Богоматери. «Вот тебе мое материнское благословение», сказала она, осенив им девушку, и надела его ей на шею. «Ну, теперь поезжай с Богом, пора, Господь с тобой».